— Сколько патронов осталось в вашем маленьком пистолете, господин? — спросил масса. Откинув барабан, Раст Петрович пересчитал только три. — Этого нам не хватит? У меня оружия совсем нет, а драться я могу, только если ко мне близко подойдут. Давайте скорее искать ход, господин, если он тут есть.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 — В тот угол, — сказал японец, хватая господина за локоть. Араст Петрович посветил в указанном направлении и увидел то, чего не разглядел с первого раза. За грудой камней чернела что-то прямоугольная дыра. Лас? Так или иначе, нужно было проверить. Обнявшись, помощники маршала заковыляли в угол,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 вынужден таскать на плечах своего никчемного вассала, которого по-хорошему следовало бы бросить, чтоб он подорвался динамитом вместе с подлыми американскими разбойниками. «Заткнись — Заткнись! — буркнул Эраст Петрович. Надоел. Он втянул носом воздух. — Сквозняк! Честное слово! —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 Обливаясь потом, Фандорин вынес помощника к подножию горы, оставалось миновать луг, речку, а оттуда до луча света уже рукой подать. Там массе окажут помощь, там лошади. Но что проку от лошадей? Спросил себя Ираст Петрович. Ускакать, бросив соотечественников на растерзание черным платкам,